Через пять дней Шулера отпустили. Никакой вины за ним не нашли. Со Штайнером они расстались с друзьями. Шулер использовал время для завершения образования Штайнера, столь успешно начатого кетчером. На прощание он подарил ему колоду карт, и Штайнер начал просвещать керна. Он научил его играть в скат, яс, торок и покер. В скат для иммигрантов, в яс для Швейцарии, в торок для Австрии. И в покер на все прочие случаи. Через две недели Керна вызвали наверх. Инспектор ввел Керна в комнату, где сидел какой-то пожилой мужчина. Помещение показалось Керну огромным и таким светлым, что он должен был зажмуриться. Он уже привык к камере. Вы, Людвиг Керн, родились в Дрездене 30 ноября 1914 года. Студент подданства не имеется. — спросил равнодушно человек и заглянул в бумагу. Керн кивнул. Говорить он не мог. У него вдруг перехватило горло. Мужчина поднял глаза. — Да, — сказал Керн хрипло. — Вы проживали в Австрии без документов и без прописки. Мужчина быстро зачитывал протокол. — Вы были приговорены к четырнадцати дням заключения, которые в настоящее время истекли. Вы высылаетесь из Австрии, всякое возвращение наказуемо. Вот судебное постановление о высылке. Здесь вы должны расписаться в том, что вам известно о постановлении, и в том, что возвращение наказуемо. Здесь, справа. Мужчина зажег сигарету. Керн, как зачарованный, смотрел на его руку с крупными порами и толстыми жилами, которая держала спички. Через два часа этот человек запрет свой стол и отправится ужинать. Потом он, наверное, сыграет второк и выпьет пару стаканов Хойригена. Около одиннадцати он зевнет, уплатит по счету и заявит, «Я устал, иду домой. Спать». Домой. Спать. В то же самое время пограничные леса и поля поглотит темнота. Темнота, страх, чужбина, где затеряется крошечная мерцающая искра жизни. Людвиг Керн. Одинокий, усталый, спотыкающийся, полной тоски по людям и страха перед людьми. И все это только потому, что его и чиновника за столом разделяет клочок бумаги, называемый паспортом. Их кровь имеет одинаковую температуру, глаза одинаковое строение, их нервы реагируют на одни и те же раздражители, мозг работает аналогично и все же, их разделяет пропасть, они ни в чем не равны. Покой одного, мучение для другого. Один власть имущий, другой отверженный. И пропасть, которая их разделяет. Всего лишь маленький клочок бумаги, на котором написано только имя и несколько ничего не значащих дат. «Здесь, справа», — сказал чиновник, — «имя и фамилию». Керн взял себя в руки, подписал. «На какую границу вас доставить?» — спросил чиновник. — На чешскую. — Хорошо, через час отправка. Вас кто-нибудь доставит. — У меня остались кое-какие вещи в отеле, где я живу. Я могу их взять? — Какие вещи? — Чемодан с бельем и тому подобное. — Хорошо, скажите чиновнику, который доставит вас на границу. Вы сможете заехать по дороге. Инспектор проводил Керна вниз и взял с собой наверх Штайнера. — Что случилось? — спросила с любопытством пулярка. — Через час выходим отсюда. — Иисус Христос сказал поляк. — Снова та же вавлынка. — Ты что, хочешь остаться? — спросила пулярка. — Если еда хорошая и мавенький должность, как уборщик, охотно да. Керн вынул носовой платок и как смог почистил костюм. За эти четырнадцать дней его рубашка совсем потемнела от грязи. Он опустил манжеты. Все это время он их очень оберегал. Поляк посмотрел на него. «Через год-два тебе будет все равно», — предсказал он. «Ты куда?» — спросила пулярка. «В Чехию. А ты? В Венгрию. В Швейцарию. Я это дело обдумал. Хочешь со мной? Оттуда попробуем просочиться во Францию». Керн покачал головой. «Нет, я в Прагу». Через несколько минут вернулся Штайнер. «Знаешь, как зовут того полицейского, который во время ареста ударил меня по лицу?» — спросил он Керна. «Леопольд Шефер. Он живет по Траута на Угассе, 27. Они мне вычитали это из протокола. Конечно, не то, что он меня ударил. Только что я ему угрожал». Он посмотрел на Керна. «Ты думаешь, я забуду фамилию и адрес?» «Нет», — сказал Керн. «Конечно, нет. Я тоже так думаю». За Керном и Штайнером зашел чиновник уголовной полиции в штатском. Керн был возбужден, в дверях он непроизвольно остановился. Открывшийся вид был так великолепен, что Керну показалось, будто мягкий южный ветер ударил ему в лицо. Над домами было синее, чуть сумрачное небо. Островерхие крыши сверкали в последнем красном свете солнца. Мерцал Дунай, а по улицам, сквозь поток спешащих домой и прогуливающихся пешеходов, Пробирались сверкающие автобусы. Совсем близко промелькнула стайка смеющихся девушек в светлых платьях. Керну показалось, что он никогда еще не видел такой красоты. Пошли, сказал чиновник в штатском. Керн вздрогнул и смущенно оглядел себя. Он заметил, что один из прохожих бесцеремонно его разглядывает. Они шли по улицам, чиновник посередине. В многочисленных кафе столики и стулья были выставлены на улицу. И везде сидели радостные и весело болтающие люди. Керн опустил голову и пошел быстрее. Штайнер смотрел на него с добродушной насмешкой. «Что, малыш, все это не для нас, а...» «Да», — ответил Керн и стиснул зубы. Они пришли в пансион. Хозяйка приняла их со смешанным выражением недовольства и сожаления. Она сразу же выдала им их чемоданы. Все вещи были на месте. В камере Керн собирался надеть чистую рубашку, но теперь, пройдя по улицам, он отказался от этой мысли. Он взял подмышку обшарпанный чемодан и поблагодарил хозяйку. — Мне очень жаль, что мы причинили вам столько неприятностей, — сказал он. Хозяйка отмахнулась. — Дай вам бог удачи. И вам, господин Штайнер. Куда же вы теперь? Штайнер сделал неопределенный жест. Куда ползут старые пограничные клопы? От куста к кусту. Хозяйка постояла мгновение в нерешительности, потом энергично двинулась к стенному шкафчику орехового дерева, сделанному в виде средневекового замка. — Возьмите-ка на дорожку. Она вынула три стакана, бутылку и разлила содержимое по стаканам. — Сливовица? — спросил Штайнер. Она кивнула и предложила один стакан чиновнику. Он вытер усы. «В конце концов, наш брат только выполняет долг», — заявил он. «Разумеется», — хозяйка снова наполнила свой стакан. «Почему вы не пьете?» — спросила она Керна. «Я не могу». «Так просто, на пустой желудок». «Ах так?» — хозяйка посмотрела на него испытующе. У нее было пористое холодное лицо, которое вдруг неожиданно потеплело. «Господи, верно, да он ведь еще растет!» — пробормотала она. «Франции!» — крикнула она. «Принеси бутерброд!» Спасибо, не нужно, Керн покраснел, я не голоден. Служанка принесла большой двойной бутерброд с ветчиной. Не стесняйтесь, сказала хозяйка. Живей. Ты не хочешь половину? спросил Керн Штайнера. Мне это много. Не рассуждай, ешь, ответил Штайнер. Керн съел бутерброд с ветчиной и выпил стакан сливовицы. Потом они простились. На трамвае они доехали до Восточного вокзала. В поезде Керн вдруг почувствовал себя очень уставшим. Дребезжание вагона усыпляло, мимо скользили дома, фабричные дворы, улицы, сады с высокими ореховыми деревьями, поля, луга и мягкие синие вечерние сумерки. Он был сыт, это действовало на него как хмель. Его мысли смешались, растворились в грезах. Ему грезился белый дом среди цветущих каштанов, делегация чиновников в сюртуках, торжественно вручающие ему права почетного гражданина и диктатор в униформе, стоящий перед ним на коленях и умоляющий о прощении. Было почти темно, когда они прибыли на таможню. Чиновник в штатском передал их таможеннику и исчез в сиреневых сумерках. «Еще рано!» — сказал таможенник, который пропускал автомобили. «Самое лучшее время около половины десятого!» Керн и Штайнер уселись на скамью перед дверью, и смотрели, как подходили автомобили. Через некоторое время пришел второй таможенник. Он повел их по тропинке, ведущей направо от таможни. Они прошли по полю, пахнущему землей и росой. Мимо нескольких домов с освещенными окнами миновали рощицу. Через некоторое время чиновник остановился. «Пойдете дальше до Моравы? Держитесь с левой стороны, чтобы оставаться в тени кустарника. Река сейчас мелеет, вы ее легко перейдете вброд». Они пошли. Теперь уже одни. Было очень тихо. Через несколько минут Керн оглянулся. На горизонте маячил черный силуэт чиновника. Он наблюдал за ними. Они двинулись дальше. На берегу Маравы они разделись. Одежду и багаж свернули в один узел. Коричневая болотная вода отливала серебром. На небе были звезды и облака. И иногда пробивался месяц. — Я пойду вперед, — сказал Штайнер. Я выше ростом. Они шли в брод. Керн ощущал, как холодная, таинственная вода поднимается все выше по телу, словно не желая его отпускать. Перед ним медленно и осторожно пробирался вперед Штайнер. Рюкзак и одежду он держал на голове. Его широкие плечи были облиты белым светом месяца. Посредине реки он остановился и оглянулся. Керн был совсем рядом. Он улыбнулся и кивнул ему. Они вылезли на противоположный берег и наскоро вытерлись своими носовыми платками. Потом оделись и пошли дальше. Через некоторое время Штайнер остановился. — Мы перешли через границу, — сказал он. В прозрачном свете месяца его глаза были светлыми и почти стеклянными. Он взглянул на Керна. — Разве здесь другие деревья? Или по-другому пахнет ветер? Разве здесь не те же звезды? «Разве иначе умирают здесь люди?» «Нет», — сказал Керн, — «не это. Но я чувствую себя здесь иначе». Они сели под большим буком, где их скрывала тень. Перед ними простирался пологий лук. Вдали мерцали огни словацкой деревни. Штайнер развязал рюкзак, чтобы найти сигареты. При этом он посмотрел на чемодан Керна. «Я пришел к выводу, что рюкзак практичнее чемодана». Он не так бросается в глаза. Можно сойти за безобидного туриста. «Туристов тоже проверяют», — возразил Керн. «Все, что похоже на бедность, проверяют. Лучше всего была бы машина». Они закурили. «Через час я пойду назад», — сказал Штайнер. «А ты?» «Я попытаюсь добраться до Праги. Полиция там лучше, там можно легко получить прописку на пару дней, а дальше будет видно». Может быть, я найду отца, и он мне поможет. Я слышал, что он там. Ты знаешь, где он живет? Нет. Сколько у тебя денег? Двенадцать шиллингов. Штайнер порылся в кармане пиджака. Вот еще немного. Этого должно хватить до Праги. Керн поднял глаза. «Бери спокойно», — сказал Штайнер. «У меня есть еще». Он показал несколько банкнот. В тени деревьев Керн не мог рассмотреть, какие это были деньги. Мгновение он колебался. Потом взял деньги. — Спасибо, — сказал он. Штайнер не ответил. Он курил. Когда он затянулся, сигарета вспыхнула и осветила его скрытое тенью лицо. — Почему ты, собственно, эмигрант? — спросил нерешительно Керн. — Ты же не еврей? Штайнер немного помолчал. — Нет, я не еврей. — сказал он, наконец. — Что-то зашуршало сзади них в кустах. Керн вскочил. — Заяц или кролик, — сказал Штайнер. Потом он повернулся к Керну. — Чтобы ты вспомнил об этом, малыш, если когда-нибудь отчаишься. Тебе удалось уйти оттуда. Тебе и твоему отцу, и твоей матери. Мне удалось уйти. Но моя жена в Германии, и я ничего о ней не знаю. Что-то снова зашуршало сзади них. Штайнер загасил сигарету и прислонился к стволу бука. Начало холодать. Над горизонтом висел месяц. Месяц, похожий на кусок мела, и такой же безжалостный, как в ту последнюю ночь. После побега из концлагеря Штайнер неделю скрывался у одного из друзей. Сидел в заперти на чердаке, готовый в любой момент бежать по крыше, если услышит подозрительный шум. Ночью друг приносил ему хлеб, консервы и пару бутылок с водой. На вторую ночь он принес ему несколько книг. Штайнер читал их в течение дня, чтобы отвлечься. Нельзя было зажигать свет и курить. Для прочих надобностей на чердаке стоял горшок в картонной коробке. Ночью друг выносил его, а потом снова приносил наверх. Они должны были быть так осторожны, что не разговаривали между собой даже шепотом. Служанки, которые спали рядом, могли услышать и выдать. «Мария знает?» — спросил Штайнер в первую ночь. «Нет, дом под наблюдением». «С ней что-нибудь случилось?» Друг покачал головой и вышел. Штайнер спрашивал всегда одно и то же. Каждую ночь. На четвертую ночь друг, наконец, сообщил, что видел ее. Теперь она знает, где Штайнер. Ему удалось ей шепнуть. Утром он ее снова увидит в толпе на недельном рынке. Весь следующий день Штайнер писал письмо, которое должен был передать ей друг. Вечером он разорвал письмо. Он не знал, наблюдают ли за ней. Ночью он по той же причине попросил друга больше не встречаться с ней. И еще три ночи он провел на чердаке. Наконец друг принес деньги, билет на поезд и костюм. Штайнер постриг себе волосы, и вымыл голову перекисью водорода. Потом сбрил усы. Перед обедом он ушел. У него была куртка, какую носят монтеры, а в руках ящик с инструментами. Штайнер должен был немедленно уходить из города. Но он не выдержал. Он не видел жену уже два года. Он пошел на рынок. Через час он ее увидел. Его начала бить дрожь. Жена прошла мимо, но его не заметила. Штайнер пошел за ней, нагнав, сказал в спину: Не оглядывайся, это я. Иди дальше, иди дальше. Ее плечи задрожали, она откинула голову назад. Потом пошла дальше, но она шла, как во сне, вся отдавшись шепоту, раздававшемуся позади нее. Тебе что-нибудь сделали? спросил голос за ее спиной. Она покачала головой. За тобой следят? Она кивнула. И сейчас. Она колебалась. Потом покачала головой. — Я сейчас ухожу. Попробую вырваться. Я не могу тебе писать. Это опасно для тебя. Она кивнула. — Ты должна со мной развестись. Женщина на секунду задержала шаг. Потом пошла дальше. — Ты должна со мной развестись. Ты пойдешь завтра туда. Ты скажешь, что разводишься со мной из-за моих убеждений. Ты скажешь, что раньше ни о чем не знала. «Ты поняла?» Женщина шла дальше, выпрямившись, словно костенев. «Пойми», — зашептал Штайнер, — «это для твоей безопасности. Я сойду с ума, если они что-нибудь тебе сделают. Ты должна развестись, тогда они оставят тебя в покое». Женщина не ответила. «Я люблю тебя, Мария», — сказал Штайнер тихо сквозь зубы, и его глаза вспыхнули от возбуждения. «Я люблю тебя» и я не уйду, пока ты не пообещаешь. Я вернусь обратно, если ты не пообещаешь. Ты слышишь меня?» Наконец женщина кивнула. Ему показалось, что прошла вечность. «Ты обещаешь?» Женщина медленно кивнула, и ее плечи упали. «Я сейчас сверну и выйду справа. Сверни налево и иди мне навстречу. Ничего не говори, ничего не делай. Я хочу тебя видеть. Потом я уйду». Если ты ничего не услышишь, значит, я вырвался. Женщина кивнула и пошла быстрее. Штайнер завернул за угол и пошел вверх по проходу между мясными рядами. Перед прилавками торговались женщины с корзинками. Блестевшие на солнце кровавые куски мяса казались белыми и невыносимо воняли. Мясники орали, но вдруг все исчезло. Стук топоров по деревянным колодам превратился в тонкий звон косы. Были только березы, скошенный лук, свобода, ветер, любимые шаги, любимое лицо. Их глаза встретились и не могли расстаться. И в них было все — боль и счастье, и любовь, и разлука, жизнь, вспыхнувшая огнем на их лицах, страсть, мука, нежность и отречение, неистовое окружение тысяч блестящих ножей. Они шли навстречу друг другу, и одновременно останавливались, и снова шли, не сознавая ничего. Потом режущая пустота. Только через несколько мгновений глаза Штайнера снова стали различать цвета и калейдоскоп базара, бессмысленно мелькавший перед его глазами. Он с трудом сделал несколько шагов, потом пошел быстро, насколько это было возможно, чтобы не бросаться в глаза. Он сбил половину свиной туши со стола, покрытого клеенкой. Услышал ругательство мясника, похожее на грохот далекого барабана. Забежал за угол и остановился. Он видел, как она уходила с рынка. Она шла очень медленно. На углу улицы она остановилась и обернулась. Так она стояла, долго, немного подняв лицо, широко раскрыв глаза. Ветер трепал на ней платье. Штайнер не знал, видит ли она его. Он не решался показаться ей еще раз. Он чувствовал, что она может не выдержать и броситься к нему. Потом она подняла руки и положила их на грудь. Она отдавала ему свою грудь. Она отдавалась ему. Она отдавалась ему в мучительном, бесплодном, слепом объятии, открыв губы, закрыв глаза. Потом она медленно отвернулась, и темная пропасть улицы поглотила ее. Через три дня Штайнер перешел границу. Ночь была светлая и ветренная, на небе стоял месяц, похожий на кусок мыла. Штайнер был крепким человеком, но когда он весь мокрый от холодного пота пересекал границу, он обернулся назад, в ту сторону, откуда шел, и как в бреду произнес имя своей жены. Он вынул новую сигарету. Керн зажег ему спичку. — Сколько тебе? — спросил Штайнер. — Двадцать один. «Скоро двадцать два». «Так. Скоро двадцать два». «Не до смеха, а, крошка?» Керн покачал головой. Штайнер немного помолчал, потом сказал. «В двадцать один я был на войне. Во Фландрии. Тоже было не до смеха. Сейчас в сто раз легче, понимаешь?» «Да». Керн обернулся. «И это лучше, чем смерть. Я все это знаю». «Тогда ты много знаешь». До войны такие вещи были известны немногим. До войны, это было сто лет тому назад, тысячу, в двадцать два я лежал в лазарете. Там я кое-чему научился. Хочешь знать, чему? Да. Прекрасно. Штайнер зажмурился. У меня не было ничего особого, рана в мякоть без особой боли. Но рядом со мной лежал мой друг. Не какой-нибудь друг, мой друг. Осколок попал ему в живот, он лежал и кричал. Не было морфия, понимаешь? Даже офицерам не хватало. На второй день он так охрип, что только стонал, умолял, чтоб я его прикончил. Я бы сделал это, если б знал, как. На третий день вдруг дали на обед гороховый суп. Пустой гороховый суп с салом. А до того нам давали какие-то помои. Мы ели суп, были страшно голодны. И пока я жрал этот суп... Жрал с наслаждением, как животное, забыв все на свете. Я видел за краем тарелки лицо моего друга, искусанные в кровь раскрытые губы. Я видел, что он умирает в муках. Через два часа он был мертв, а я жрал. И суп казался мне вкусным, как никогда в жизни». Он замолчал. «Но вы же были ужасно голодны», — сказал Керн. «Нет, не в том дело. Тут другое». Кто-то может околевать рядом с тобой, и ты этого не ощущаешь. Страдания, допустим, но боли-то ты не чувствуешь. Твой живот здоров, в этом все дело. В полметре от тебя человек в мучениях и стонах прощается с жизнью, а ты ничего не ощущаешь. В этом все несчастье мира, запомни, крошка. Потому все так медленно движется вперед и так быстро назад. Ты веришь в это? Нет, сказал Керн. Штайнер улыбнулся. «Понятно. Но при случае поразмысли над этим, может быть, тебе это поможет». Он встал. «Я ухожу. Обратно. Таможенник не предполагает, что я вернусь именно сейчас. Он ждал первые полчаса и будет ждать завтра утром. То, что я переберусь именно сейчас, не влезает в его мозги. Таможенная психология». Слава Богу, через некоторое время преследуемый всегда становится умнее, чем охотник. Знаешь почему? Нет. Потому что он большим рискует. Он похлопал Керна по плечу. Поэтому евреи — самый хитрый народ на свете. Первый закон жизни — опасность обостряет чувства. Он протянул Керну руку. Она была большая, сухая и теплая. Желаю удачи. Может быть, увидимся, я буду по вечерам заходить в кафе «Шперлер». Ищи меня там». Керн кивнул. «Ну, желаю удачи. И не забывай карт. Это отвлекает, позволяет не думать. Ты неплохо усвоил ясы, и торок. В покере ты должен больше рисковать». «Хорошо», — сказал Керн, — «я буду больше блефовать. Спасибо за все. Ты должен отвыкать от чувства благодарности». «Хотя нет, не отвыкай, это поможет тебе. Нет, не с людьми, это все равно поможет тебе. И если ты сможешь быть благодарным, это согреет тебе душу. И запомни, все, что угодно, лучше, чем война. И лучше, чем смерть. Смерть я не пережил. Но во всяком случае умирать не надо. Сервус, крошка. Сервус, Штайнер». Керн остался сидеть. Небо прояснилось, ландшафт наполнился покоем. Людей не было видно. Керн молча сидел в тени бука. Светлая прозрачная зелень листьев трепетала над ним, как большой парус, словно мягкий ветер гнал землю через бесконечное голубое пространство. Мимо сигнальных огней звезд и светящегося Бакена месяца. Керн решил попытаться дойти ночью до Пресбурга, и оттуда в Прагу. Город. Это самое надежное место. Он открыл чемодан, вынул чистую рубашку и пару носков, чтобы переодеться. Он знал, как это важно в случае, если он кого-нибудь встретит. Кроме того, ему хотелось освободиться от ощущения, связанного с тюрьмой. Стоя обнаженным в лунном свете, Керн чувствовал себя как-то странно. Он казался себе потерянным ребенком. Он быстро схватил чистую рубашку, лежавшую перед ним на траве и натянул ее на себя. Это была голубая рубашка, очень практичная, потому что она не сразу пачкалась. В лунном свете она казалась бледно-серой и фиолетовой. Керн решил сохранять мужество.